Сделали перевязки раненым, щипали корпию, очистили внутренность тридута подобрали обломки, унесли трупы. Убитых сложили в переулке мандытур который все еще оставался в их распоряжении. В числе убитых было четверо национальных гвардейцев. Анжел Расс приказал положить в сторону снятые с них мундиры и посоветовал соснуть часа два. Совет Анжел Расса был приказанием.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 Так как есть было нечего, то Анжел Расс запретил и пить. Вино он запретил пить совсем, а водку распределил на порции. В погребе нашли 15 герметически закупоренных бутылок. Анжел Расс и Комбфер осмотрели их. Комбфер, вылезая из погреба, объявил. Это из старых запасов гюшлу, который начал свою деятельность бокалейщиком. Это должно быть настоящее вино, заметил Боссюэт. Хорошо, что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 «О Кидотеней, о Мирин, о Проболинер, о прекрасный Эантит! О, кто научит меня произносить стихи Гомера так, как их произносил грек из Лаврия или Эдаптеона!»